Глава вторая. День второй. «Атас, а что это у тебя погоняло такое стрёмное?» — лениво поинтересовался Денис Войтов. «Поди за твою шугливость. Кайся, пацаны твою натуру сразу просекли». Печки весело трещали дрова. В доме было тепло, даже жарко, а на улице шел сильный дождь. Кирилл Лажев насупленно взглянул на него из-под кустистых бровей. Нормально у меня бурка была, стоящая, и сам я почти в авторитете считался. А это? Твари тогда стаи из-за врага вынырнули и к нам. Но я и заорал «Атас!» С тех пор и прилепилась. Только не в тему бы взорты развел, Дюня. Спи, пока возможность есть. Сколько раз можно повторять, не при делах. Может, и про то поклеп, как ты старушку у Матыгина с топором грабить приходил. Тоже мне, Раскольников. Да не хотел я ее грабить, и даже пугать не хотел. Что пьяный был в Драбадана, это точно. Ну а участковый всю эту бодягу так развел, что загремел Киря на третью ходку. Денис уже открыл рот сказать непременно что-то язвительное, когда в дом вошел Глеб. Он взглянул на насупленного Лажева, затем повернулся к Войтову. Денис, больше повторять не буду. Прибудем на место, хоть на ножах выходите. Ясно? Тот кивнул. «А я бы вышел, гаденыш!» – зло прошептал Лажев. «Расписал бы, как Рублев Богородицу. Глеб, долго мы здесь пробудем? Завтра с утра дальше отправимся, Полина. К утру должно распогодиться. Отдыхай, сил набирайся. Дорога будет трудной». «Да я и так уже на полжизни вперед выспалась». «Все мы выспались», – подумал Глеб. «Бывает же так. С одной стороны, такая погода нам в радость должна быть». Твари свой нюх потеряли. Ну а с другой? Болото вспухли, скользко, сыро. Подумаешь и вздрогнешь. По лесу пойдем еще ничего, но дальше поля начнутся. И пусть на них пять лет уже ничего не сеют, но дорога предстоит еще та. Дом довольно просторный, не был разделен перегородками. Печь, двухъярусная нара числом четыре, посередине стол, умывальник в углу. И все. Когда-то, скрывая, слажив, оборудовал чердак таким образом, чтобы с него можно было отстреливаться на все стороны, вырезав несколько бойниц, ловко замаскированных вкрытой рубероидом кровли. Заодно сделал и люк в потолке. «Живым я бы ментам ни за что не дался», — делился он. «Или последний патрон себе, или в трясину прыгнул бы, куда Семен транзистор выбросил». Затем, помолчав, добавил. Тоже мог знать, что все мои войны детскими шуточками сейчас покажутся. Дом, поставленный на островке посреди тимошкинских болот, когда-то прикрывал лес. Затем болото раздалось ширь, деревья сгнили на корню, и теперь избу можно было разглядеть издалека. Но как временное убежище лучше и желать не следовало, тем более в такую сырую погоду. Люди большими отрядами сейчас не шастуют, но отвари. Не такие уж они и неуязвимые, как поначалу они них думали. Правда, сам Чужинов после первой же встречи с ними только усмехался, когда слышал рассказы об их неуязвимости. С той поры он уже и со счета сбился. — Глеб, а ты служил? — тот кивнул. — Служил. Но не дослужил. Думал, вообще всю свою жизнь с армией связать не задалось. — Я так и поняла. Викентьев о тебе очень уважительно отзывался. Еще бы ему не отозваться. Сутки его на себе по зеленке пер. К тому же автомат тогда еще капитана Викентьева и свой ПКМ. Думал, сдохну, настолько было тяжело. Глеб уселся за стол и налил в алюминиевую кружку остывшего чая. Полина заняла дальние от входа нары. Оттуда ее голос и раздавался. Вернее, Глеб, посмотрев помещение, именно на них девушки и показал. Последнее место, куда твари, если им суждено в дом ворваться, доберутся. Да и люк на чердак рядом, на всякий случай открытый, хоть и сквозит. Скучно девочке, выспалась, теперь разговорами себя развлекает. Наверстывает все то время, что молчать приходилось. Для женщины это трудно. А потом что делал? Учился? Глеб кивнул снова. Учился, но не доучился. А уже затем? Уже затем все и началось, когда для всех сразу жизнь прахом пошла. А правду говорят, что у твари кровь ядовитая. Если она внутри человека попадет, то непременно умрет. То, что ядовитая, правда, насчет остального, как повезет. Ему не повезло. Умрет он ровно через 16 дней, когда закончится капсула Или чуть позже. Как там красноармейец Сухов говорил, лучше помучиться, чтобы жизнь хорошенько запомнить. И Чужинов невесело усмехнулся. Глеб, мне рассказывали, что ты их очень много убил. Много, Полина, много. У Семена с Денисом их тоже немало на счету. Так что не волнуйся, все будет хорошо. Первую убитую тварь Глеб Чужинов помнил так, как будто произошло все только вчера. Он гостил у Егорыча, Егоря Федора Егоровича Филатова. Вырвался с работы посреди лета, несмотря ни на что, на две недели. Так по рыбалке соскучился. Вероятно, это Глеба и спасло, ведь находись он в то время в городе, хотя самому Филатову не помогло. Филатов Федор Егорович жил при охотничьей усадьбе постоянно, лишь изредка раз в другой в месяц наведываясь к семье. Он даже хозяйство здесь держал – козу, с десяток кур, да кудлатого псами ровно, такого же старого, как он сам. Усадьба пустовала, это ближе к осени народу здесь прибывало, не протолкнись, все-таки элитные охотничьи охотничье угодие. В тот день у Егорыча серьезно прихватило спину, непонятно с чего. И жара стояла, и ничего тяжелого он не поднимал. Дед передвигался, согнувшись пополам, изредка виновато поглядывая на Глеба, сам же и пригласил, обещая пару клевых мест показать, и на тебе, такая незадача. Чтобы не маяться от безделья, Греб решил помочь егерю по хозяйству. Лужок выглядел небольшим, с виду на пару часов работы, но косарь из Глеба был еще тот. И потому в первый день управиться ему не удалось. На другой с утра все и случилось. Мышцы от бесконечного махания косой накануне болели. И тут не помогли даже регулярные занятия в тренажерном зале. Глеб уже проклял, что взялся за это дело, пожалев, что не вызвался рубить дрова. Там и навыков нужно меньше. Да и такое нехитрое занятие развивает удар. Когда от дома, в котором Егорыч проживал и который называл флигелем, раздался яростный лай Мирона, Внезапно перешедший в виск, Глеб обернулся и обомлел. Остолбенеешь тут, когда на тебя несется существо размером с громадного пса, которое к тому же выглядит так, что самое жуткие создания из фильмов ужасов по сравнению с ним покажутся милыми домашними зверушками. Существо, тогда он еще не знал, что это и есть первая встреченная им тварь, передвигалось неуклюжими скачками, забрасывая задние конечности далеко в сторону. Развинутая пасть на огромной голове, полная пены гнойного цвета, хриплое дыхание, несуразное, до невозможности уродливое тело. Своими размерами поражали зубы, каждый был величиной с палец. Чего уж там, Глеб окаменел. Всего лишь на миг, благо рефлекса не подвели. Когда существо растянулось в прыжке, явно намереваясь вцепиться ему в горло, руки сработали сами собой, и длинная, на исправленная правленная Егорыщем лезвия косы впилась ему в загривок. Тварь, несмотря на почти наполовину перерубленную шею, все еще дергалась и затихла только после того, как Глеб несколько раз подряд с размаху вонзил в нее лезвие, напоследок надавив на косовище сверху ногой, наваливаясь всем телом и даже подпрыгивая. Рассматривать чудовище было некогда. Во флигеле, где Егорыч готовил обед, явно что-то происходило. И Глеб метнулся туда, на ходу прихватив стоящие у задней стенки сарая вилы. — Дед! Заорал он во все горло, отлично понимая, что лучше бы подкрасться тайком, не привлекая внимания. Филатов не был ему родным дедом, вообще не приходился родственникам. Познакомились они случайно, в рай-центре. Глеб помог ему погрузить коробки в машину. Тогда он еще удивился, что у просто одетого, невзрачного на вид старика такая крутая машина. Toyota Tundra, модельного ряда этого года. За разговором выяснилось, что машину Егорычу дал один из горе-охотников. Чего там не уметь? Наливай да пей. Тот уже неделю так и охотился, изредка наведываясь на стрельбище, чтобы пострелять из навехонького Меркеля, после чего довольный возвращался к заставленному бутылками столу. Охоту Глеб любил, правда больше теоретически. Особой возможности поохотиться не было, а вот за разговором о рыбалке они и сошлись. В итоге Егорыч пригласил чужину в гости, подробно объяснив ему дорогу, и это была уже вторая его поездка в усадьбу первое что увидел глеб забежав за дом был мирон выглядевший так как будто его пропустили через мясорубку из открытых дверей флигеля доносилось урчание и громкое чавкание. чужиного едва не вывернула когда он обнаружил на полу в луже крови полуобглоданного егорыча а рядом с ним давящуюся от жадности тварь виллы на удивление легко вошли в нее раз другой третий пятый десятый наконец глеб застыл до боли сжимая черенок виллу и шумно дыша Стояла тишина лишь из старенького вефа, работающего от батареек. Генератор, когда не было клиентов, Филатов заводил только на пару часов по вечерам. Доносилось шипение. Тогда значения этому он не придал никакого. Но мало ли, возможно, волна сбилась. Когда тут такое? Как же так? Что это? Что вообще происходит? Глеб все не мог прийти в себя. Наконец, он решительно подошел к узкому и высокому металлическому шкафу, в котором дед держал то оружие, что принадлежало лично ему. В нем хранилось 4 ствола. Курковый одноствольный Иш 16-го калибра, по нынешним временам хлам, к тому же изношенный. Карабин СКС с не самой ерундовой оптикой и 9 миллиметровый медведь еще первого выпуска. Можно сказать редкость, их даже двух сотен штук не произвели. Егорыч не очень его жаловал. Сто метров для него предел морщился он. И, наконец, его любовь и гордость, вертикал зигзаур 12-го калибра. — Смотри, Глебка, какая вещь! Глаза деда блестели восторгом. Старше меня ружье уже за восемьдесят и ни разу осечки не было. Ни у бати моего, ни у меня. Отец Филатова привез оружие из поверженной Германии. Едва ли не единственный трофей. Самому ему, правда, долго пользоваться им не пришлось. Он умер от ран вскоре после войны. В стволах копоти не остается. И не смотри, что такое древнее. Из него и перекселиновым порохом стрелять можно. Круповская сталь тыкал Егорович пальцем в казенную часть, где действительно стояло клеймо. И меня еще переживет. Точно пережила, подумал Глеб, беря в руки ружье и стараясь не смотреть на то, что осталось от прежнего его хозяина. Не факт, что этих отруди больше нет, или они не встретятся по дороге в город. А туда необходимо попасть, все-таки человек убит. Да и других предупредить об опасности. Быстро забив патронтаж патронами с кортечью, он закинул его на шею и вышел во двор, плотно притворив за собой дверь. Несомненно, Глебу было бы лучше захватить с собой СКС, но владение нарезным оружием без лицензии влечет за собой уголовную ответственность, в отличие от административной за гладкоствол. Конечно, если не сделать из гладкоствольного оружья обрез, так гласит закон. Но откуда ему было знать, что отныне в мире будет действовать один лишь только закон – закон силы? Поэтому в своем выборе он не колебался. Пройдет совсем немного времени, и ему придется укоротить эту красоту ржавой пилой по металлу. Обрез верно прослужит ему полтора года. Нет, Леб не пользовался им постоянно, но душу грело, что в самом крайнем случае у него есть два выстрела, которые будут со стопроцентной гарантией. Затем пришлось с обрезом расстаться. Расстаться по-глупому, ибо употребил он его как засов. Другого выхода не было, и такой нехитрый шаг спас не только его самого но ну, и еще трех человек, предоставив все те несколько кратких, но таких драгоценных мгновений, что иногда бывают ценою в длинную жизнь. Впрочем, все это было потом, а пока он, держа ружье на готове, пошел под навес, где стоял филатовский Днепр, старенький, но работающий как часы. До шоссе 30 километров по лесной дороге, час езды, затем еще два по асфальту, и он будет на месте в районном центре Ильино. Глеб завел мотоцикл, сунул ружье в коляску так, чтобы при необходимости можно быстро его извлечь. Прикрывать не стал, лишнее мгновение. Уселся и уже отжал сцепление, когда вдруг слез мотоцикла, взял в руки оружие, чтобы снова вернуться в дом. Нет, ему не пришла мысль, что он бросает живого Егорыча. После такого выжить невозможно. Войдя, он приблизился к непонятному существу и от души ударил его ногой, держа ружье наготове. Вдруг оно еще живо и придет в себя, чтобы объявиться там, где его не ждут. Но нет, с тварью было покончено, и тогда Глеб внимательно рассмотрел монстра. — Господи, вот же урод! — не выдержав, прошептало, вздрогнув от отвращения. Пятнистая кожа от коричневого до желтовато-зеленого цвета вся покрыта бородавками, гнониковыми наростами с редкими пучками волос. На коже было полно растяжек, некоторые из них хлопнули, обнажив мясо. Создавалось впечатление, будто кожа не успевала расти вслед за телом. Глеб смотрел и все не мог понять, на что именно походил хищник. А в том, что это именно хищник, он не сомневался. Причем кровожадный и совсем не боящийся людей. Наоборот, покончив с псом, оба этих существа набросились на деда, предпочтя собачьи человеческую плоть. И хорошо, что было их всего две особи. Иначе и сам он лежал бы уже где-нибудь неподалеку. Вернее, то, что от него к тому времени осталось бы. Но почему они разделились? Почему одна из тварей бросила жрать Егорыча и кинулась к нему? Лужок находится от дома довольно далеко, в метрах ста. Тварь привлекли звуки косы, что-то еще. Ровно тарахтил движок мотоцикла, и Чужинов выжимал из него все, что он мог дать. Глеб давно уже ехал по шоссе с мелькающими пятнами свежих заплаток на асфальте. Райцентр должен был показаться с минуты на минуту. Странное дело, за все время пути его никто не обогнал. Ни единой машины не попалась навстречу. Пусть и субботний вечер, когда движение не слишком оживленное, к тому же и дорога всего лишь районного значения, не федеральная трасса. И все же в чем причина? Когда наконец Ильино, небольшой городишко с неполными тридцатью тысячами жителей, показалось после поворота дороги, он затормозил так резко, что Днепр едва не свалился на бок. С пригорка, на котором остановился Глеб, хорошо просматривался пост ДПС у моста при въезде в городок, и пробка в десятка-полтора машин, среди которых выделялась лежащая на боку огромная фура. Но дело было не в пробке. Все увиденное никак не походило на обычный затор. И самое главное, сколько он не всматривался, не увидел ни одного человека, ни возле опасно накренившегося пазика, у которого вместо стекол зияли темные провалы, ни около других машин. Их вообще не было. Людей. Сам городок, вытянувшийся вдоль противоположного крутого берега Ильинки, просматривался плохо. Только несколько столбов дыма поднималось почти вертикально вверх, без ветрия. Такой дым бывает от недавно зародившегося пожара, что-то уже наводило на мысли. Где рев сирен пожарных машин? Он должен доноситься и сюда. Глеб свернул на обочину, переехав в кувет, загнал мотоцикл в кустарник. Подхватив ружье, устремился к вершине ближнего холма. Он понимал, что-то не так. Единственное, что приходило ему в голову, это как-то связано с тварями, убившими Егорыча и его собаку. Почти плоская вершина холма заросла вековыми соснами. Но видно с нее действительно было далеко. Жаль не догадался захватить с собой бинокль Егорыча или хотя бы что-то из оптики. Подумал Чужинов, когда за спиной раздался в ровный мужской голос. «Положи руки на затылок и медленно повернись ко мне». Этого еще не хватало. Глеб едва не плюнул от злости. И как тут не разозлиться, когда застали врасплох? «Теряю навыки, теряю». Человек, которого он увидел, выглядел лет на пятьдесят. Он вполне бы сошел за грибника, ему только лукошка не хватало, если бы не пистолет в правой руке. Что особенно не понравилось Глебу, держал он его вполне профессионально, прижав локоть к боку. Поначалу Чужинов примыл ствол за ПМ, но, взглянув пристальный, признал в нем Вальтер ПП. Только калибр показался ему совсем уж несерьезно мелким. «Ты чего, отец? Ты, главное, не нервничай, я мирный». Сказал он, протягивая обе ладони вперед, одновременно как бы невзначай, делая шаг в сторону, где совсем рядом находилась сосна. Еще шаг, и она его прикроет. А там только и останется, что сорвать ружье с плеча. Незнакомец улыбнулся. Ты вот что, сынок новоявленный, сними-ка ружье и приставь его к дереву, а сам отойди от него, да подальше. Глеб мгновение поразмыслив, мужик как будто бы вменяемый, непонятно только чего он так его встретил. Выполнил все указания. «Так-то оно лучше будет». Грибник сунул пистолет за пазуху. Затем на его лице промелькнуло что-то вроде легкого смущения. «Ты уж извини, что я так. Не за себя. За внука беспокоюсь». «Егор!» – позвал он. Из-за двух сровшихся сосен показался мальчишка лет 10-12. Глеб уже было открыл рот, чтобы спросить, знают ли они, что вообще происходит, но его опередили. «Телефон есть». Глеб кивнул, доставая из заднего кармана джинсов на ладонник. Только связи нет, — сказал он, бегло взглянув на экран. Незнакомец взял телефон и, размахнувшись изо всех сил, зашвырнул его далеко в сторону. Глеб даже охнуть не успел, и снова мужик его опередил. — Судя по всему, тебе уже посчастливилось встретиться с этими. Тут он неопределенно пошевелил пальцами, будто подбирая наиболее подходящее слово. Глеб кивнул. Понятно, о ком идет речь. Так вот, не знаю как, но они чувствуют электричество, даже такое слабое, как в телефоне. Так что не жалей, вполне возможно, я тебе жизнь спас.